Книга 25. Глава 1. Как бы следуя. Многие дела таковы, что как будто не идут, а в действительности идут своим чередом. А многие как будто идут нормальным образом, а на самом деле все к худшему. И если бы некто познал, как может быть так, что идущее по видимости нормальным путем – на самом деле может вести к деградации, и как по видимости попятное движение может быть на самом деле нормальным. С ним можно было бы поговорить и об изменениях в переходах. Ибо слишком длинное переходит в короткое, а слишком короткое в длинное. Таков уж путь искусства неба природы. Чуский Джон Ван вознамерился покарать чень и послал человека на разведку. Посланный доложил, на чень нападать нельзя. Джон Ван спросил, отчего так? Тот ответил: У них в стольном граде укрепления с высокими валами, рвы глубокие, запасов много. Нинго тогда сказал: С чень можно воевать. Это Чень – небольшое государство, а запасов там много, значит налоги там тяжелые и народ настроен против высших. А то, что у них высокие стены и глубокие рвы, так это значит, что народ истощил силы на их строительстве. Поднимайте войско и смело нападайте. Чень можно взять. Джан Ван его послушал, и государство Чень было завоевано. Тянь Чин приобрел и до сих пор сохраняет свое царство благодаря тому, что у него был старший брат по имени Вань который был человеколюбив и храбр. Когда ЮЭСцы подняли войско, чтобы покарать Тянь -чин они говорили, на каком основании был убит правитель и захвачена страна. Тянь -чин -цзы страдал от этого. Тогда Вань Цзы попросил разрешения выступить во главе мужей и чиновников Дафу навстречу юэстскому войску. Непременно с ними сразиться, в сражении непременно потерпеть поражение, а после поражения принять смерть. Тянь Цзы сказал, «То, что вы непременно хотите сразиться с юэстцами, можно понять». Но почему необходимо проиграть сражение, а после поражения принять смерть? Мне несчастному это непонятно. Вань Цзы сказал, «Вы, правитель, обладаете царством, в котором народ ненавидит высших, а достойные и добрые готовы идти на смерть ради долга. Мне, вашему слуге, стыдно на это смотреть. На мой взгляд, страна уже и так под угрозой». И если юэсцы начали против нас войну, то это может и к лучшему. Сразившись с ними и потерпев в битве поражение, все достойные и добрые люди погибнут, а кто не погибнет, не захочет возвращаться в наше государство. Так что вы, правитель, останетесь в вашем царстве с одними сиротами. И на взгляд вашего слуги государство тогда будет в безопасности». Вань Цзы отправился в поход, Тянь провожал его весь в слезах. Смерть и поражение – людям это ненавистно, но ведь оказалось, что они могут послужить средством обеспечения безопасности. Так что разве может быть только один единственный путь – Поэтому то, чему внимает властитель и то, чему учится муж, не может не быть многообразным. Индо из Циняна, собираясь вернуться в столицу дзянь, спросил у Джао Дзянзы, что ему делать. Джао Дзянзы сказал, когда вернешься, сравняй с землей городские стены. Я тоже скоро туда поеду, а для меня видеть их все равно, что видеть Джунхан Иня и Фань Цзэше, которым я проиграл сражение. Однако Инь До, возвратившись, стены наоборот надстроил. Когда Дзянцзы приехал в Дзинян, он еще издалека, увидев эти стены, впал в гнев и сказал. Так До решил меня обмануть? Он поселился в предместье, не входя в крепость, и послал было людей казнить До. Но вмешался Сун Мин и сказал, «По моему личному мнению, До должен получить награду». Ведь До этим хотел сказать, конечно же, следующее. «Видеть радостное напоминание о радостном событии – значит расслабляться и распускаться». Напротив, встреча с напоминанием о горьком мобилизует и заставляет собраться. Так уж устроен человек. Вот вы, правитель, увидели стены и опечалились. Не тем более ли почувствуют тоже подданные и народ? Стало быть полезное для страны и выгодное властителю дело, до совершил, не страшась даже быть обвиненным в преступлении». Слушаться указаний, чтобы вызвать одобрение правителя, на это способен любой из толпы. А вот До оказался способен на нечто большее, не так ли? Прошу вас, правитель, рассмотреть дело еще раз. Дзянь Цзы тогда сказал, «Если бы не ваши слова, я, несчастный, мог бы совершить большую ошибку». Затем он повелел наградить им До как спасителя Отечества. Для властителя самое главное качество – уметь радоваться и гневаться в строгом согласии с рассудком. Менее ценно, если он, даже сам, будучи не в ладу с рассудком, все же может изменить свое мнение в соответствии с его требованиями. Хотя такой и не достигает высшего достоинства, все же в состоянии справиться с низменным миром, его окружающим. Дзяндзи соответствовал именно этому типу правителя. Отчего страдает властитель нашего века? Стыдится признаться, что не обладает знаниями, и стремится все решать единолично. Поэтому и ошибается без конца. Но увещеваний не слушает. Так что в конце концов оказывается в опасности. А ведь нет большего позора, чем самого себя ввергнуть в погибель.